от превратности истории, от поглощения сильнейшими туземцами, атлантические и другие далекие колонии Вендов с их народностью исчезли, как исчезли и греки, колонисты нашего Черноморья, как исчезла славная Ольвия и не менее славная Танаис, Пантикопей, Фанагория, как исчезли потом и сами славяне на Балтийских побережьях, Оставив после себя вечную память только в славянских именах теперь уже немецких городов вроде Висмара, Любека, Ростока, Штетина, Колберга и так далее, глубокая древность славянских поселений на Балтийском море больше всего может подтверждаться скандинавскими сагами, которые много рассказывают о Ванах и Венедах. Вильцах-Велетах, о стране Ванагейм, куда норманы посылали своих богов и славных мужей учиться мудрости, в свите бога Одина находились Венды, богиня Фрея, славянская Прия Афродита, называлась Венецкой, потому что была из рода ванов. Ее отец Пиорд по происхождению был тоже Ван Это племя мифических ванов было прекрасное, разумное, трудолюбивое, потому что было племя земледельческое, мирное. В таких чертах скандинавские мифы рисовали балтийских вендов, в чем не сомневались и осторожный Суровецкий, и еще более осторожный Шафарик. Примечание. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 2. Страница 267. Суровецкий. Исследование начала народов славянских. Чтение общей истории. 1846 год. Номер 1. Страница 69. Касторский. Начертания славянской мифологии. Страница 173. Конец примечания. Впоследствии героями скандинавских и немецких преданий становятся гунны с их царем Атиллой. По всей видимости, это была только перемена звука в имени тех же ванов-вендов, ибо Гуналанд, земля гунов, помещается также на востоке Балтики, где находилось царство Атилы, содержавшее в себе 12 сильных королевств. Все принадлежало ему от моря до моря. Как говорят саги, подтверждая известие Приска, что Атилла брал дань со островов Океана, то есть Балтийского моря. Славянство гунов ничем не может быть лучше подтверждено, как именно этими северными сагами. Многое, о чем так поэтически рассказывает скандинавская мифология и немецкие саги, быть может, не менее поэтически воспевалась и балтийскими славянами, но они не умели или не успели записать своих сказаний по той причине, что распространение между ними христианства, следовательно, и грамоты происходило в один момент с истреблением не только их политического существования, но и самой их народности». Для нашей цели из приведенных свидетельств выясняется одно, что славяне под именем Вендов, как и Литва, сидели на Балтийском побережье с незапамятных доисторических времен. Конечно, из всего славянства, как думают и лингвисты, эта Балтийская ветвь была самым ранним передовым пришельцем в Европу, предварившим остальных и оставившим позади себя восточную или пантийскую ветвь. Не потому ли на Руси, быть может, с незапамятных первобытных времен, балтийские славяне и прозывались варягами от древнего глагола «варяти» «предупреждать», «упреждать», «пред идти», что вообще означало «передового», а следовательно и «скорого», «борзого путника»? Если венды – живя в устьях Вислы и Немана и далее по берегу к северу, успели распространить свои поселки до пределов Дании, почти до Нижней Эльбы. Если их морские и торговые предприятия заходили не только в Немецкое море, но и в Атлантический океан, то, живя у самых ворот нашей равнины, могли ли они оставить без внимания ее природное богатство и не попытать счастья в проложении дорог по нашим рекам к далеким морям юга и востока, которые вдобавок им были хорошо известны ввиду постоянных сообщений с греками. Главные наши речные пути по Днепру, Дону и Волге были знакомы грекам в очень давние времена. Торговые связи между морями нашей страны были, по-видимому, известны еще в век Александра Македонского, Сам Александр знал, что из Каспийского моря можно проехать в океан и имел даже описание этого пути. Греческие поэты его времени заставляли аргонавтов возвращаться домой в Грецию по рекам и переволокам нашей равнины в Северный океан и оттуда вокруг Европы в Средиземное море. Примечание. Ритер История землеведения. Страницы 33, 89. Конец примечания. Вот в какое время был знаком древним, известный нашему летописцу, путь из варяг в греки и по Днепру и по морю до Рима и до Царьграда. Диодор Сицилийский прямо говорит, что многие, как из древних, так и из новейших писателей, между последними Тимей, половина третьего века до Рождества Христова, объявляют, что аргонавты по взятии золотого руна, сведав, что выход из понта был им заперт, предприняли удивительное дело. Они вошли в Танаис, Дон, доплыли до самых его источников и, перетащив свой корабль по Волоку в другую реку, которая впадала в океан, Свободно туда проплыли, причем от севера на запад так поворотили, что матерая земля оставалась у них слева, потом они вошли в свое греческое, то есть Средиземное море. Примечание. Диодор Сицилийский, Санкт-Петербург, 1774 год, часть 2 книги 4, страница 91. Конец примечания. Известие Диодора раскрывает, что торговый путь по нашей равнине проходил и по Дону. Вот по какой причине Птолемей во II веке знает на Верхнем Дону какие-то памятники Александра и Цезаря. Однако Донская дорога была вообще меньше известна, чем Днепровская, то есть настоящий наш Варяжский путь». Этот путь считался как бы границей между Азией и Европой, и потому Плиний, 79-й год по Рождеству Христову, хотя по невидению и не может прочертить его в подробности, однако в точности представляет его в своей географии. Окончив описание островов на Черном море и остановившись на последнем из них, вблизи устьев Днепра именем Росфодус, он потом переносится, по его словам, через Рифейские горы, то есть вообще через возвышенность нашей страны, прямо на берега Балтийского моря и именно в Вентский залив кустя Немана, откуда и начинает исчисление тамошних народов и рек, идя от востока. Сарматы, Венеды, Скиры, Гирры, реки Гутал, Висла, и прочие. Очевидно, что в этом мысленном переходе с юга на север, от Черного к Балтийскому морю и прямо в залив к Венедам, географ следовал давно сложившемуся живому представлению о существовавшей здесь протаренной дороге. Прямое свидетельство о янтарной торговле, проходившей именно по этому пути, сохранилось у Дионисия Периагета который рассказывает, что этот драгоценный товар, нежно сияющий, как блеск молодой луны, приносится двумя реками, спадающими с рифейских высот в раздельном течении, на юге Пантикапою река Конка, текущая одним руслом с Днепром, и на севере Альдескосом, при излиянии которого по соседству с Оцепенелым морем и нарождается янтарь. Какая река носила имя Альдескоса, неизвестно. Или же этим словом обозначалась вообще оцепенелая страна льдов, трудно сказать. География IV века Маркиан-Гераклейский описывает, что в таком же направлении с Алаунских гор текут Днепр и Рудон, древнейший Иридан. В точности нельзя определить, На какую реку падает и это имя? Древние знали только, что от Верховьев Днепра в Ледяное море протекала другая река, связывавшая водный путь из Южного в Северное море. Примечание Воикт Гешиште Часть первая, страница 91. первая Плиний, книга четвертая, в издании Панкука Примечание. Страницы 306-320, РЖ часть 1, страница 336, конец примечания. Этих неоспоримых свидетельств вполне достаточно для утверждения той истины, что путь из варяг в греки от балтийских венедов к черноморским русам Существовал с глубокой древности, перебираясь с течением веков все севернее. С на Двину, Рудон, как объясняют, потом на Неву и в Волхов. До сих пор одно только сомнительно, и это по милости академического учения о создателях Руси Норманах, в чьих руках находился этот путь, по чьей земле он проходил. Обитали ли тут наши же славяне, или вся эта страна принадлежала чужеродцам? Для доказательства, что здесь жили и всем путем владели чужеродцы, например, готы, норманы, не требуется ничего, кроме доброй воли, беспрестанно твердить об этом. Но как скоро вы скажете, что здесь из кони веков жили славяне, предки теперешнего русского племени, прямые наши предки хотя и носившие другие имена, то в этом случае от вас потребуют доказательств самых осязательных, которые могли бы до очевидности показать, что из-за две тысячи лет по этому пути существовали губернии Херсонская, Екатеринославская, Киевская, Минская и так далее. Существовали селения теперешних имен, существовали те люди, которые теперь живут, В этом случае и от древних писателей требуются свидетельства самые точные и со всех сторон определенные, которые прямо бы говорили, что и тогда здесь жили русские люди, как будто древние писатели с точностью говорили обо всем, что касалось истории других народов, особенно германцев, и только не хотели ясно и определенно обозначать одну нашу древность. Они точно так же невразумительно и темно говорят о германцах, только говорят больше, чем о славянах, потому что смешивают и тех, и других в одно географическое имя Германии, а говоря, собственно, о славянах, смешивают их с восточными соседями в одно географическое имя Сарматии. Древним, конечно, еще невозможно было знать русских людей. Они и о стране не имели подробных сведений, и знали только имена разных народов, мимо которых проходили тогдашние купцы. Они, по-видимому, только очень хорошо знали, что вдоль и поперек страны ходила торговая промышленность, приносившая им имена и этих далеких незнакомых народов. В самом начале эти имена писались по-гречески и по-латыни не совсем точно, В течение веков они переменялись от исторических перемен в самой жизни народов. Какое-либо отдельное племя становилось более могущественным, побеждало соседние племена, господствовало над ними и распространяло свое имя на всю окрестную страну. После нескольких столетий являлось новое могущество нового племени и нового края страны. От чего разносилось по стране и новое господствующее имя. В первом веке до Рождества Христова геродотовские кочевые скифы были окончательно обессилены пантийским царем Митридатом великим. В первом веке по Рождеству Христову вместо скифии страна именуется уже Сарматией. Причем один современник этого же столетия Диодор Сицилийский Рассказывает, что сарматы, вначале жившие в устьях Дона, с течением времени до того размножились и усилились, что истребили всех скифов, обратили их землю в пустыню. Надеждин говорил, что движение сарматов шло не с востока, от Дона, но с запада, от Карпат. Примечание. Надеждин. Опыт исторической географии. Библиотека для чтения, 1837 год, том 22, страница 77, конец примечания. А мы прибавим, что вернее всего оно шло с севера, от Киевского Днепра. С того времени, по латинским свидетельствам, вся наша страна стала прозываться Сарматией, и все народы в ней жившие, особенно южные, Сделались сарматами. Сарматия начиналась уже от устьев Вислы, что явно обозначает, какому населению принадлежало это имя. В то время на восток от Вислы жили одни славяне, простираясь на юг до Карпат и Нижнего Дуная. По течению Дуная начинаются и первые столкновения римлян с сарматами. Из истории известно, что с первого века по Рождеству Христову древних скифов сменили сарматы Роксоланы. Они господствовали в стране от устья Дона до Устьев Дуная. Но Страбон почитает их народом самым северным, самым крайним из известных ему народов, живущим выше Днепра-Запорожского, следовательно, в местах киевских. По его словам, Ниже Роксолан по-прежнему жили еще Савроматы и Скифы, известность которых уже исчезала. Толкуя о широте, Страбон относит жилище Роксолан к той линии, которая почти приближается к берегам Балтийского моря. Он говорит, что они живут южнее северной земли Ирландии, лежащей выше Британии. Из его слов ясно одно, что это был северный, Вовсе не южный кочевник. Он и в истории представляется народом не столько воинственным, сколько торговым, жившим в союзе с римлянами, получившим от них годовые субсидии и подарки. Известно, что имя Роксолан внезапно исчезло со страниц истории при появлении уннов в конце IV столетия. Но унны, хуны помещаются древними историками на киевском же месте, на Днепре. В немецких хрониках Киевская Русь называется хунигардом, то есть землею уннов. В немецких древних народных преданиях и в скандинавских сагах хуннами называются балтийские славяне. Весь Балтийский Восток носит имя земли гуннов, Гуналанд пока не будет основательно объяснено это в высшей степени важное обстоятельство, до тех пор мы будем верить, что славные уны пришли не из Китая и не от Уральских гор, а из Киевской страны или из Балтийского моря, что они были не калмыки и не венгры, а настоящие славяне. Примечание. Иван Забелин выстраивает гипотезу непрерывного присутствия славян в Восточной Европе, русская равнина, по крайней мере, со середины первого тысячелетия на нашей эры, с ареалом столь пространным, что он практически соответствует ситуации восточнославянского расселения X столетия. Конец примечания. Из рассказа готского историка «Иордана» Видно, что гунны, унны, ваны явились на помощь Роксоланам против готов, и выпроводили этих готов вон из Роксоланской земли дальше за Дунай, преследовали готов и в дальнейших своих странствованиях по Европе в пятом столетии. Действуя во многих случаях заодно с германцами и посреди германцев, Атила остался героем древних немецких сказаний, Он собирал дань на островах океана. Эти отношения уннов к островам океана будут весьма понятны, если мы не забудем выше изложенной истории торговых связей Венецкого залива с Черным морем, если сообразим, что так называемый путь из варяг в греки, отустев Немана по Березине и по Днепру, мог быть большой проезжей дорогой не только для купцов, но и для балтийских военных дружин, которые дружественно или враждебно способны были пройти между жившими здесь племенами. Так, по указанию Плиния, некие скирры живут на Венецком заливе, но они же, по одной мраморной ольвийской надписи первого или второго веков до Рождества Христова, на юге входят в союз с галатами. Галицкая страна у Карпат. Собирают огромную рать с целью напасть зимой на греческую Ольвию. Примечание. Кэппен. Древности северного берега Понта. Москва. 1828 год. Страница 153. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 2. Страницы 259-260. Галатия – известная область Малой Азии, происходящая от галатов, возможно, кельтское племя, не имеющее ничего общего с Галицией, термином более поздним, относящимся к иному региону. Конец примечания. Точно так же действовали руги и герулы, гирры, одноземцы скиров по Балтийскому морю, Все они действовали и около Дуная, проходя туда или по Одеру и Висле, или по нашему Неману, Березине и Днепру. И к тому же они выступили на историческую сцену вместе с уннами, что дает новое подтверждение балтийского происхождения уннов-гуннов. Очень естественно, что с Балтийского берега гораздо раньше могли прийти на свои места и Роксоланы, как потом пришли на Роксолан-Готы, а после на Готов-Унны. Тогда в истории происходило общее движение северных балтийских дружин на богатый греческий и римский юг. Балтийский север, накопляя народонаселение, век от века должен был выделять дружины переселенцев на юг в более плодородные и более богатые места. Немало таких дружин привлекала и черноморская торговля. Она и прокладывала им дорогу. Также естественно, что эти дружины стремились всегда занять наиболее выгодные места для своего обитания с особой целью господствовать над торговыми городами Черноморья. Оттого мы и встречаем их владыками так называемых Меотийских болот. Этого серединного места, всегда господствовавшего варварской грозой над всем Черноморьем и особенно над ближайшими торговыми местами в лимане Днепра и его окрестностях. Ольвия, Херсонес, на Кимирийском Боспоре, в устьях Дона и прочее. Таковы были герулы, заявившие свое имя во всех этих местах, как и на Дунае. Примечание. Конец 4-го, начало пятого столетий. Конец примечания.